Его приучают спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздавать симпатии и привязанности. Ему внушают, что человек должен быть капитаном собственной души. Считая открытые и раскованные проявления чувств признаком невоспитанности, англичане подчас привратно судят о поведении иностранцев.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 недемонстративные в радости англичане напротив демонстративные в беде, точнее в умении ее игнорировать. Именно тогда проявляется их окрашенный юмором оптимизм. Именно перед лицом трудностей их умение владеть собой перерастает в упрямую одержимость.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 Его барза англичан было легко узнать среди других пассажиров, причем отличались они от остальных в лучшую сторону. Дремлющий в англичанах бульдозерный нрав служит основой и их добродетелей, и их пороков. Одержимость эта противоборствует даже с присущим им здравым смыслом и одерживает над ним победы. Это.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 Английские санитары скорой помощи держат в памяти целый набор хорошо подготовленных астрод достойных профессиональных комедиантов. Человек, которого пожарные только что вынесли из горящего здания, перво-наперво старается состричь что-нибудь насчет крема от загара. Английский школьник, путающий даты возвращения на престол прославленных монархов, наизусть помнит слова, которые Томас Мор.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 причем как самую трудно уловимую его часть. Умение встречать трудности юмором и оптимизмом безспорный источник силы англичан. Насклонность преуменьшать, даже игнорировать неприятности, выдавать желаемое за действительное подчас толкает их к самообману и становится источником их слабости. Я считаю, что самоконтроль, самоуважение, честность, верность, порядочность, чувство правоты, то есть все те характеристики, которые мои английские учителя и английская литература приучили меня считать отличительными приметами английского народа, практически доныне остаются его отличительными приметами. Я нахожу, что в Англии обещания до сих пор сдерживают, контракт соблюдают, долг исполняют. что к отношениям полов людям по-прежнему относятся серьезно, что семейная жизнь все еще добродетельна, а супружеская верность почитается выше все дозволенности и распущенности. Адекта Кюн, Франция. Я открываю англичан. 1934 год. Европа вообще знает об англичанах несколько больше, чем об Англии, хотя об этом народе существует больше распространенных заблуждений, чем об этой стране. Картина, сложившаяся в сознании образованного европейца, изображает англичанина человеком спортивным, практичным, немногословным, деловитым, консервативным, дисциплинированным, склонным или к пуританству, или к эксцентричности, а также к меланхолии. Таковая, я думаю, общая сумма представлений, оставленных немногочисленными английскими туристами и еще более малочисленными английскими романами в большинстве умов. Там, где было меньше туризма и больше чтения, к этому портрету может быть добавлен поэтический или лирический дар. Пьер, моё, францее.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 Ни то, ни другое не было свойственно англичанам вплоть до XIX века. И природа этих черт является центральной проблемой для понимания английского национального характера, считает Джеффри Горер, чье фундаментальное социологическое исследование уже упоминалось выше. «Невозмутимость и самообладание, а сдержанность и обходительность...»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 Скорее всего предположил бы, что агрессивность просто изменила направление, что вместо того, чтобы проявляться в общественной жизни, она находит какие-то тайные выходы или влияет на другие формы самовыражения. Англичанин учитает горрер. Приходится вести постоянную борьбу с самим собой, с естественными страстями своего темперамента, рушащимися наружу. и такой жесткий самоконтроль забирает чрезвычайно много душевных сил. Не этим ли можно объяснить, высказывает предположение Горрер, что англичане тяжелы на подъем, склонны обходить острые углы, что им присуще желание быть вне посторонних взглядов, порождающих культ частной жизни. Достаточно понаблюдать за английской толпой на народном празднике, на спортивном стадионе,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 и подводные глубины, кто украшает стихийные силы природы или побеждает опасные болезни. Причем объект, который должен быть побежден, покорен или приручен, всегда рассматривается в таких случаях как нечто потенциально агрессивное, как нечто такое, что необходимо взять под контроль. Такая угодная власть и мущим законы послушность обнажают классовые социальные корни, складывающихся в обществе нравственных и моральных норм. Ритуалистическая концепция жизни, возобладавшая над необузданным нравом веселой старой Англии, отражала потребности определенного класса на определенном историческом рубеже. В тридцатых годах прошлого века.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 Было неоднозначным в различные исторические эпохи. В средние века джентльменом был благородный рыцарь, который своим мечом служил воинствующему богу. В XVIII столетии джентльменом считался землевладелец, который знал свои поля и своих овец, увлекался пшевой охотой и в числе прочих досугов помогал управлять государством. Это был любитель с возможностями. Лишь в тридцатых годах прошлого века, по мере распространения публичных школ, понятие джентльмен обрело свой нынешний смысл. Человек, отвечающий этому эталону, утверждает английская мораль всегда бесстрастен, немногословен. Он при любых обстоятельствах сохраняет жесткую верхнюю губу, верность данному слову.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 Многие из них выдвинулись на видные посты и оказали значительное влияние на своих современников благодаря присущем англичанам духу социальной имитацией. Причем именно в нижних ярусах общественной пирамиды кодекс джентльменского поведения оказался ценным подспорьем для правящих кругов, ибо он стал оплотом закона послушности, социальной стабильности. политического консерватизма. Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительные движения руки. Англичанин, молчалив, равнодушен, говорит, как читает. не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений. Карамзин. Письмо русского путешественника. 1790 год. Забудем о черных тенях, которые ночью бродят вокруг Темзы. Забудем о горе и о гнили поплара. Забудем о шахтах, о предельных станках.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 Немец самодовольно улыбнется. Ну да, он джентльмен, на нем костюм из махнатого шотландского сукна. Он предпочитает гольф, дурацкой рапире. Он, наконец, гуманист. Конечно, он за уничтожение коммунистов, но он еще против еврейских погромов.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 Мне хотелось заснять его, как он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странные и лаконичные изречения, когда из визитки, выходя из дримоты, он с ней сходит до общения с другим джентльменом. Илья Феринбург, Англия, 1930 год. Нельзя не признать, что скромный и податливый средний класс, обладающий лишь разумными потребностями, развил в себе ряд весьма ценных добродетелей: самоконтроль, порядочность, честность, чувство собственного достоинства, которые на континенте даются лишь более высоким уровням образования. Но уместно спросить.